Глава 24 Мы втроём направились в зал с танцами, туда, где кавалеры могли рассмотреть меня с головы до ног не только во время беседы, но и во время движений на паркете. И вот здесь-то и заключалась проблема. Я танцевать умела, но исключительно земные танцы, типа вальса или танго, то, что исполнялось здесь, было мне незнакомо. Я понятия не имела, какие тут приняты движения как следует передвигаться, и прочее, прочее, прочее. Если партнер выведет меня на паркет под медленную музыку, я с большой вероятностью закружусь в вальсе и попаду в просаг, потому что в двух разных мирах не могло быть двух совершенно одинаковых танцев. А следовательно, мне нужно было держаться подальше от танцующих, иначе возникнет уйму вопросов ко мне и моим движениям. Я не знала, как здесь относятся к попаданкам, На государственном уровне, имея в виду. Понятно, что даже нечисть по дядьке Свана на меня внимания не обратит. А императоры? Или кто здесь всеми государствами правит? Да еще и драконы эти. Ричард уверен, что его истинная Сандра, жительница этого мира, он и допустить не может, что в теле Сандры находится другая душа. И как он отреагирует, когда узнает о подмене? Не хотела бы я быть уничтоженной только из-за своего происхождения. В общем, успешно себя накрутив и качественно так запугав, я при первом же удобном случае отделилась от матушки и Ингрид и спряталась за занавеской. Были бы на окнах плотные черные шторы, я закуталась бы в одну из них, лишь бы меня никто не заметил. Увы, пришлось довольствоваться полупрозрачной занавеской. Я стояла у окна и усиленно делала вид, что любую с садом, разбитым на улице. «Проходите мимо, дамы и господа, меня здесь нет, совсем нет и не было никогда, а если вы уверены в обратном, то вам это только кажется». Я повторяла последнюю фразу про себя как спасительную мантру четвертый или пятый раз, когда за моей спиной послышались шаги, судя по уверенной поступе, мужские, и через несколько секунд знакомый до зубовного скрежета голос с иронией произнес. «Лорда Сандра». «Неужели вам так дорога эта занавеска? Может, уделите немного внимания не только ей, но и мне?» Пришлось поворачиваться. Улыбавшийся Ричард увидел меня красивую и не смог сдержать дрожжи. Сам он был одет довольно элегантно, явно по последней моде, в темно-коричневый костюм, расшитый серебряными нитями, и явно не ожидал от меня подобной экстравагантности. «Лорта Сандра!» «Вы сегодня довольно оригинально выглядите», — заметил он осторожно, как будто с психически больной разговаривал, право слова. «Вы заметили, лорд Ричард?» Расплылась я в довольной улыбке. «Ах, вы не поверите! От вас это так приятно слышать! Я очень люблю быть оригинальной!» «Стерва!» — прочитала я во взгляде Ричарда. «Лорд и Сандра, вы подумали над той темой, которую мы с вами обсуждали не так давно?» А что над ней думать, лорд Ричард? Я своего мнения не изменила, и в прошлый раз вам все уже сказала. Так, любезностями обменялись. Дальше что? Меня, кстати, в любой момент съедят незамужние красавицы в этом зале, включая Ингрид. Вон с какой ревностью смотрят на Ричарда. Как же так, красавчик, аристократ, соизволил уделить свое драгоценное время не им, а какой-то старой деви, совершенно безвкусно одетой. «Лорда Сандра», — начал был Ричард, но я решительно его перебила. «Лорд Ричард, вы смерти моей желаете? Ваши поклонницы меня скоро на ленточке порвут». Ричард досадливо поморщился. «Не уходите от разговора, пожалуйста». «От какого?» «Нет, я не выйду за вас, по крайней мере, если буду в трезвом уме и твердой памяти, и вы не сможете меня заставить. Еще что-то?» Во взгляде Ричарда сверкнула алая молния. Видимо, еще никто и никогда не отказывал этому красавчику. И он не умеет, да и совершенно не хочет искать компромисс. Что ж, придется учиться. Все когда-нибудь случается впервые. Вас ждут ваши поклонницы, лорд Ричард, а меня моя занавеска, сорнизировала я. Правильно очерченные черные брови Ричарда сошлись у переносицы. Не здесь и не сейчас, загадочно произнес он. Немного позже. Затем поклонился мне, показывая, что разговор окончен, развернулся и удалился. Не успел он сделать и двух шагов, как его мгновенно окружила стайка пустоголовых девиц, сын говорит, во главе. Они все наперебой требовали его внимания, отчаянно строили глазки и пытались заполучить его в качестве своего кавалера, хотя бы во время танца.